Часть четвертая. Кровь. Глава четырнадцатая. Дни шли за днями. В канализации на крышах, под мостами и в других укромных уголках Лондона крысиный король держал военные советы со своими друзьями. Савлу приходилось сидеть и слушать, как три странных существа шушукаются друг с другом. Многие их слова оказались ему бессмысленными. Он не знал людей, мест и событий, о которых они говорили. Но он понимал достаточно, чтобы осознать главное. Несмотря на высокопарное объявление войны, ни крысиный король, ни Лоп-Лоп, ни Ананси не знали, что делать дальше. Честно говоря, они боялись. Иногда страсти накалялись, и они обвиняли друг друга в трусости. Не на пустом месте. Споры шли по кругу. Планы никто не продумывал. Злые вздорные протесты ни к чему не приводили. Они трое знали, что при встрече лицом к лицу один из них обречен. Как только флейтист поднимет флейту к губам или просвистит пару нот, или даже промычит их себе под нос, один из них перейдет на его сторону. Глаза его остекленеют, он начнет сражаться против своих друзей, и в ушах его будет звучать музыка, обещающая еду, секс и свободу. Ананси услышит, как жужжат рядом с ним ленивые жирные мухи, услышит шорох лапок былой возлюбленной, которая поспешит к нему по нитям паутины. Именно это он слышал в Багдаде, когда флейтист безжалостно расправился с ним. Лоп-лоп знал, что он услышит, Как рвутся корни травы, как слепо лезут на свет жирные черви, ползут прямо к его клюву. Он услышит свист ветра, призывные крики прекрасных райских птиц. А крысиный король снова услышит, как открываются двери в адскую кладовую. Никто из них не хотел умирать, но если они исполнят то, что хотели, смерть становилась неизбежной. Животный инстинкт самосохранения мешал им рискнуть жизнью одного из троих. В этой битве кто-то должен был пожертвовать собой. Савл смутно осознавал, что занимает важное место в их планах, что он — то оружие, на которое они полагаются. Это не пугало его, потому что он не мог отнестись ко всему этому всерьез». Иногда лоп-лоп и ананси исчезали, Савол оставался с кресиным королем. Когда он гулял, лез куда-то или ел, он чувствовал себя сильнее. Он смотрел на Лондон с вершины Газгольдера и радостно думал, «Как это я сюда забрался?» Они все реже и реже путешествовали по Лондону, но Савол злился. Он научился двигаться быстрее и тише. Он хотел шататься по всему городу, ставить свои метки, Он открыл для себя удовольствие поливать стены резко пахнущей мочой и знать, что теперь этот угол принадлежит ему. Запах его мочи изменился. Голос тоже. Когда Савл просыпался, крысиный король всегда был рядом. Первоначальное опьянение новым миром, перпендикулярным миру людей, прошло, и Савла мучило мелькание дней. Крысиная жизнь оказалась очень скучной. Иногда ему еще приходилось чувствовать прилив адреналина, но это случалось все реже и реже. Он знал, что крысиный король ждет. Его яростные споры с друзьями стали центром жизни Савла. Шипя и пища, они раз за разом обсуждали, удержит ли паутина Ананси флейтиста, как лучше отнять у него флейту, позвать ли в качестве прикрытия птиц или пауков, Крысиный король злился. Он был один. За ним не шли войска. Крысы презирали его и не подчинялись его приказам. Сабл узнавал об этих троих все больше и больше и становился все спокойнее. Как-то вечером он сидел на крыше один, прислонившись спиной к вентиляционной шахте, а крысиный король шнырял внизу в поисках еды. И тут по стене перед ним... Прополз Ананси. Савол сидел в тени, Ананси посмотрел прямо на него, а потом оглядел крышу. «Этому я научился, — лениво подумал Савол. даже он меня не видит». Ананси пополз вперед под багровыми облаками, которые клубились, наползали друг на друга и исчезали. Они обещали дождь. Ананси присел на крышу, как всегда голый, до пояса, невзирая на холод, вынул из кармана пригоршню сверкающих жужжащих насекомых и сунул их в рот. Савол поморщился, но все же это зрелище его зачаровывало. Удивительного тут ничего не было. Ему показалось, что он слышит жужжание перламутровых крылышек за щеками Ананси. Ананси надул щеки и всосал насекомых внутрь, не жуя. Казалось, что он сосет огромный леденец. Послышался тихий хруст. Ананси открыл рот и высунул скрученный в трубочку язык. Резко выдохнул, как будто плевался из трубки, и по всей крыше разлетелся хитин, застучал по ногам Савла. Это были сухие частички мух, мокриц и муравьев. Савл встал, и Ананси слегка вздрогнул. — Что такое, детка? — сказал он, ровно глядя на Савла. — Я твоя тут не видел, тихий мальсик. лоп -лопа удивить было сложнее. Он внезапно возникал из-за дымоходов и мусорных баков, и плащ бился у него за спиной. Уходил он всегда незаметно. Иногда он поднимал глаза к небу и вскрикивал «Ой!», и из облаков вдруг появлялся голубь или стая скворцов или дрозд, откликаясь на его зов. Птицы нервно опускались ему на запястье. Он долго смотрел на птицу. Потом поднимал взгляд на Савла или того, кто оказывался рядом и довольно улыбался. Потом он снова переводил взгляд на птицу и вдруг что-то властно приказывал ей. Она как-то съеживалась, быстро кивала головкой и подчинялась. Тогда Лоп-Лоп становился добрым и справедливым правителем, у которого нет времени демонстрировать свою власть, бормотал птице что-то одобрительное, подбрасывал ее и смотрел ей вслед с видом благодетеля. Савол думал, что Лоп-Лоп все-таки сумасшедший. А крысиный король? Крысиный король тоже. Сварливый, вздорный кокня, слегка не от мира сего. Кай с Наташиными ключами так и не объявился, ей пришлось разбудить соседа снизу, у которого были запасные ключи. Наверное, Кай просто пошел гулять и забыл о них. Она ждала, что он позвонит с веселыми извинениями, но он не позвонил. Через пару дней она сама набрала его номер, но соседи сказали, что сто лет его не видели. Наташа разозлилась, Еще через пару дней она сделала новые ключи и решила стребовать с него деньги, когда он появится. Ее разыскала полиция. В участке ее допрашивал тихий человек по имени Кроули. Он несколько раз и в разных выражениях спрашивал, видела ли она Савла после его исчезновения. Спрашивал... Способен ли Савол на убийство? Спрашивал, что она думает об отце Савла, которого она никогда не встречала, и что о нем думал Савол. Он спрашивал, что Савол думает о полиции, что она сама думает о полиции. Когда ее отпустили, и она, сходя с ума от злости, вернулась домой, то обнаружила в дверях записку от Фабиана, который ждал ее в пабе. Она позвала его домой, они курили травку и под аккомпанемент хихикания Фабиана сочинили трек из сэмплов «Дебил». Они назвали его «Пошел ты в жопу, мистер полисмен». Пит приходил все чаще и чаще. Наташа думала, что он начнет к ней приставать, как рано или поздно случалось со всеми парнями. Он так и не начал, и это было приятно, поскольку ее он совершенно не интересовал, а ссориться ей не хотелось. Он слушал драм энд и уже мог вставить осмысленное замечание. Она записала его музыку и использовала ее для своих треков. Ей нравился этот звук. В нем было что-то живое. Обычно основную тему она просто набирала на компьютере, но бездушность электронной музыки и ее идеальное качество начали ее раздражать. Ей нравились звуки флейта. Паузы, которые он делал, чтобы вдохнуть, вибрации звука, слышавшиеся, когда она замедляла музыку, крошечные несовершенства, без которых невозможен человек. Теперь ее басовые партии следовали за звуками флейты. Она постоянно экспериментировала и записывала новые треки без него. Через некоторое время она решила собрать все свои эксперименты с флейтой в одном треке. Иногда они играли вместе, и она включала то ударные, то басы, то голос, а Питт импровизировал. Она записывала это все, а потом много размышляла над результатом. Наконец она придумала, как им выступить вместе. «Джаз Джангл» — свежий и противоречивый вариант драм энд Но сейчас она погрузилась в работу над треком, который назвала «Город ветров». Она возвращалась к нему день за днем, отлаживала его, добавляла новые басовые ноты, украшая его флейтой, закольцовывая трек сам на себя. Она прекрасно представляла, чего хочет добиться. Нервные ритмы Public Enemy, примерно как Fear of a Black Planet, высокие частоты, которые постоянно как будто смотрят назад через плечо. Она растянула звуки флейты, Повторы настораживали слушателей, и тут флейта начинала возражать, снова и снова возвращаясь к чистым нотам, и эта чистота переходила в паранойю. Ничего невинного в ней не было. Питу нравилось то, что она делала. Она не позволяла ему слушать незаконченный трек, но иногда уступала просьбам и играла ему пятнадцатисекундные фрагменты, Несмотря на притворное раздражение, ее радовали его восторги. «Наташа», — говорил он, — «ты меня в самом деле понимаешь. Я не думал, что это возможно». Картины убийства на Морнингтон-Крессент все еще преследовали Кроули. О гибели неизвестного сообщили, но вот жуткие подробности замалчивали. Оставалась отчаянная надежда на то, что, скрыв невероятные факты и обдумывая их тайком, полиция сможет что-то придумать. Кроули в это не верил. Убийство не было связано с его расследованием, но Кроули все равно приехал смотреть место преступления. Чудовищное происшествие напомнило ему о странном исчезновении Савла и убийстве двух полицейских. Поезд все еще стоял у платформы, хотя прошло несколько часов с тех пор, как машинист в истерике позвонил в полицию и сообщил какой-то бред. Короткий осмотр места происшествия подтвердил, что летающий человек был подвешен на веревке у входа в тоннель. Обрывок веревки все еще свисал сверху. Немногих пассажиров вывели, а машинист разговаривал с психотерапевтом где-то на станции. Поезд был измазан засохшей кровью. От тела почти ничего не осталось. Идентифицировать личность не удалось. Зубы разлетелись в крошку, когда на лицо человека обрушилась стена стекла и металла. От этого преступления нельзя было отвлечься. Останки были везде. Валялись на платформе, забрызгали стены, прилипли обгоревшими кусками к контактному рельсу, размазались по первому вагону, Камеры не записали ни преступника, ни преступления, ни жертву. Они оба пришли и исчезли незамеченными. Как будто металлические колья, окровавленные обрывки веревки и клочки плоти сами собой возникли в темном тоннеле. Кроули переговорил с детективом, которому досталось это дело. У того до сих пор тряслись руки, хотя он провел на месте преступления уже больше часа. Кроули не представлял, как связать это преступление со своим расследованием. Здесь даже жестокость была другая. Убийство полицейских было жестоким, ужасным, но явно внезапным. А здесь, как будто провели какой-то садистский ритуал, принесли жертву темному божеству. Жертву явно пытались лишить достоинства и способности к сопротивлению. Кроули размышлял... Оставался ли мужчина... Они нашли кусок тела, явно подтверждавший, что это был мужчина, в сознании, когда поезд мчался ему навстречу. Кроули вдруг замутила от ужаса. Но, несмотря на все различия, Кроули чувствовал, что эти преступления связаны. Было какое-то сходство в адской легкости, с которой отняли жизнь в мощи неведомого убийцы и абсолютной уверенности в том, что у жертвы нет никакого шанса спастись. Он попросил трясущегося детектива из Кемдена связаться с ним, если появятся новости, намекнув на возможную связь между делами. Несколько дней спустя Кроули все еще снилась станция Морнингтон-Крессенд. Пятна крови на стенах, кровавый ковер внизу, Мясницкий шик, жуткий декор. Он был убежден, что три-четыре убийства, которые он расследует, скрывают какую-то тайну. В этой истории крылось что-то еще, что-то, чего он не знал. Факты оставались фактами, но ему хотелось верить, что Савл не совершал этих преступлений. Он искал утешение в твердой, но неясной уверенности, что происходит что-то важное, что-то необъяснимое. Что бы Савол ни делал, он не виноват во всем этом. То ли это был внезапный приступ безумия, то ли им управлял кто-то другой, то ли произошло что-то еще. Кроули не знал.